Глава 67 Слух о новой особой изобретательной банде довольно быстро разнесся по сектору, так что поиск новых жертв сильно осложнился. Плюс к этому полиции стало немерено, так что рейдеры переквалифицировались в разведчиков, снуя то тут, то там, предупреждая об опасности и, естественно, о возможной поживе. Когда отыскивалась достойная добыча, абордажные корабли окружали ее. В дело вступали рейдеры, атаковали и прикрывали от подходящей на выручку купцу полиции. Сам Старк для себя решил участвовать в абордажах раз через два, чтобы его самого не обвинили в пренебрежении, как он сам это сделал с Колуном. Но поучаствовать в абордаже ему удалось только раз, и в этот последний раз трумы кораблей были забиты под потолок. Один из рейдеров в бою с полицией получил серьезное повреждение. Его спасли от полного уничтожения, так что он все же мог идти своим ходом. А направилась эта мини-эскадра на роял. «Командир!» «В чем дело, Проныра, полиция?» «Можно и так сказать. Кто-то просит о помощи, как мы когда-то». «Понятно. Кто конкретно, неизвестно?» «Капитан Сумо». «Кажется...» «Да, командир, это один из капитанов Марго». «А почему она сама не подает сигнал бедствия?» «Да мало ли». «Но это вряд ли», — отмахнулся Старк. Он не верил, что Марго могла пострадать и уж тем более погибнуть. «Тогда из-за гордости», — усмехнулся Проныра. «Вот это на нее больше похоже». «Ну так как?» «Давай меняй курс, поможем, чем сможем». Несколько часов гонки и флотилия Феникса вышла на перерез четырем убегающим пиратским кораблям, трем нагоняющим полицейским катерам и двум рейдерам флота. Увидев новых участников схватки, силы правопорядка решили не испытывать удачу, и снизив скорость, развернулись и ушли прочь, пообещав в эфире со всеми разобраться самым изощрённым способом. «Катись колбаской!» — ответил на это Старк и попытался связаться с командором спасённых от преследования кораблей. «Кто ваш командир?» «Ты?» — удивилась Марго, как только установилась видеосвязь, и она увидела своего спасителя. «Ты командор?» «Как видишь!» «Высоко взлетел». «Не рада?» «Конкретно за тебя? Да». «Понятно. Для тебя я лишь конкурент. Я смотрю, у тебя уже четыре полновесных обордажных корабля, хотя отправилась с тремя». «По сравнению с твоим флотом, я проигрываю. Что ты хочешь за помощь? Говори». «Да ладно тебе, Марго!» – попытался отмахнуться Феникс. «Не городи ерунды». «Так не пойдет, Феникс. Я должна заплатить по счету, иначе меня перестанут воспринимать всерьез». «Ты меня понимаешь?» «Понимаю!» Феникс повернулся к Проныри и шепотом спросил. «Сколько обычно берут, самый минимум?» «Процентов десять», – пожал плечами тот. «Десять процентов!» – повторил Старк. «Хорошо!» – кивнула Марго. «По прибытии на роял я рассчитаюсь с тобой». На этом связь оборвалась. «Ну вот, не спасибо тебе, не до свидания!» – шутливо обиделся Феникс. Но неприятный осадок действительно остался. Словно пролегла какая-то пропасть между ним и Марго. Он вдруг почувствовал, что это его беспокоит. «Уж не влюбился ли я?» – криво усмехнулся Старк. «Сейчас мне это совсем ни к чему, особенно в этом мире». Тем не менее, стоило только прибыть на роял, как Старк стал добиваться встречи с Морго. В ювелирной мастерской заказал кольцо с огромным бриллиантом. Наконец, отыскал ее в красном пауке, где она долго не показывалась. Избегайте меня?» – самым невинным видом поинтересовался Феникс, присаживаясь рядом. «Вас? С какой стати?» «Вот и я думаю. Что за дела?» «Ничего такого». «Ладно, я не ссориться пришел». «А зачем?» «Посмотреть на тебя, сделать небольшой подарок». С этими словами Феникс протянул раскрытую коробочку с кольцом. «И что это значит?» «Ну, просто знак внимания». «Переспать со мной хочешь?» «Хочу». Не стал отнекиваться и увиливать Старк. «Как-то пошли?» Нарочито грубо произнесла Марго, вставая за стола. Впрочем, грубость никак не проявилась в постели. Поначалу, может быть, чувствовалось, словно какое-то остервенение, но потом прошло. «У тебя теперь целый флот!» Начал разговор Марго под утро. «Еще пять кораблей к себе присоединил!» Феникс кивнул. Так и было. Целых пять капитанов полноценных обордажных кораблей запросились в его флотилию, как только прослышали, с каким богатым грузом он прибыл. Да еще за столь короткий срок. Кроме того, еще пять рейдеров стало в строй. Итого, флотилия Старка теперь насчитывала 19 кораблей. Шли переговоры еще с одним капитаном, но уже сейчас у Феникса была самая большая флотилия из когда-либо существовавших среди пиратов. «Но я слышал, и ты на месте не стоишь. Перебило у меня троих капитанов рейдеров», – посмеялся Старк, хотя здесь ему было не до шуток. Он на них рассчитывал. Условия, которые предложила Марго, оказались заманчивы, и трое капитанов клюнули на них, но остальные пятеро не перешли к ней. Возможно, из мужского шовинизма, баба-командир. Еще два рейдера из двадцати восстановить было уже просто невозможно. По сути, они пошли на запчасти, чтобы отремонтировать уцелевшие восемь. «Кроме того, кажется, еще трое капитанов-абордажников хотят встать под твое крыло», – продолжил Старк. «Это все равно ничто по сравнению с твоим флотом». «Послушай, Марго, может, хватит ходить вокруг да около, а? Давай объединим свои флоты!» Реакция Марго для Старка была несколько более бурной, чем он рассчитывал. Она вскочила и закричала. «Ни за что! Стоит вам только переспать? Как тут же хотите прибрать к рукам все, что я сделала? Не выйдет!» «Да не хочу я прибирать ничего к рукам!» Но объяснять ей что-то было бесполезно. Она подхватила его одежду и бросила Фениксу. «Уходи!» «Ты меня неправильно поняла!» Захлопывая дверь, произнес Старк и ушел. Сидя в расстроенных чувствах, в заново отстроенном облезлом осьминоге, ставшим своеобразным штабом Старка и капитанов его флота, он не заметил, как к нему подсел какой-то старичок. Раз прошел, то на оружие взрывчатку его проверили. «Кто таков, старик? Грохнуть меня хочешь?» «Слышал, что за тобой гоняются крысы разные, но если бы хотел, то уже грохнул. Даже охрана на входе не помогла бы». Феникс слишком кивнул. — Так в чем дело? — Предложить пару занятных вещиц хочу. — Я собираю корабли, старик, а ты уже, извини, никак на капитана двух кораблей не тянешь. — Корабли не корабли, а техника боевая. Ни один настоящий флот без них не обходится. А ты, как я понял, собираешь настоящий флот, значит, должен оценить. — Ты меня заинтриговал, старик, — усмехнулся Старк. — Что за техника? — Пойдем, покажу. Феникс поднялся вслед за стариком и позвал своих людей. Старичок был явно со сдвигом, и потому следовало ожидать всего, в том числе и изощренную засаду каяка. Но, с другой стороны, если старик действительно агент каяка, то он мог его убрать здесь, кольнул бы отравленным ногтем и все. Идти пришлось недалеко. Старик открыл один из ангаров по обстановке, по всей видимости, служивший ему домом. «И что?» – спросил Феникс. Старик лишь нажал по тайной рычаг, все бойцы мгновенно напряглись, но ничего страшного не произошло. Лишь стенки, скрипя на несмазанных направляющих, раздвинулись в стороны, открыв взгляду нечто бесформенное, покрытое засаленными покрывалами, порядком запыленными. Старик жестом фокусника сдернул одновременно обе, и взор у свободных охотников открылось редчайшее зрелище – два самолета. Пираты от удивления даже присвистнули. Такого они не видели. «Что это?» – спросил Феникс, подойдя к машинам. Знакомые очертания. «Трофей!» Когда республиканский флот хотел стереть роял? Догадался Феникс. Да. Тогда они их штук двадцать потеряли. Я из них четыре машины собрал. Думал, на них спрос будет, но ошибся. Две машины одни уроды угробили. Только эти остались. Тот, что поменьше, микс. А второй... Сухо-двести. Правильно. На ходу? На ходу. Вооружения нет, как и пилотов. С этим не проблема, старик, подберем. И оружие, и пилотов... «Ну так что, берёшь птичек?» «Беру, старик. Но сам понимаешь, заплатить за них сразу не могу. Частями буду отдавать». «По рукам», — согласился старикан. Отметив приобретение, старика чуть до смерти не споили, Феникс подозвал босса. «Кто из наших лучше всего в пилотировании бортовой авиации разбирается?» «Макс и Моррис». «Хорошо, ты берёшь к себе Макса. Он будет управлять суху 200. У тебя кораблик побольше». А я Морриса, посажу его на микс. «Сэр, вы хотите сделать из наших кораблей авианосцы? «А почему бы и нет?» «Действительно». «Замечательно. Теперь у нас самый настоящий флот, дружище. Даже иногда думать начинаю, а нужно ли нам возвращаться домой?» «Вы это серьезно, сэр?» «Шучу, лейтенант, шучу. Еще немного, и против нас никакие линкоры не устоят. И мы отправимся домой, нырнув в червячную дыру». «Домой на войну, черт бы ее побрал» подумал Феникс, и веселость как рукой сняло. Ему сейчас захотелось быть далеко отсюда, где нет войны и агентов КАЭК, ныряющих повсюду, нет альянса и прочих гадостей, а рядом с ним лишь Марго. «Что-то меня повело на сентименты», с горечью прошептал Старк. «Что, сэр?» «В общем так, лейтенант, как только переоборудуем корабли, выходим на охоту». «Так точно, сэр».